Глава тридцать четвёртая «Сегодня у меня начнётся новая жизнь», — подумала Анна-Мария, едва открыв глаза. Она почти не спала, пролежала всю ночь, ворочаясь в кровати, не в силах уснуть от радостного нетерпения. Но это не имеет значения. В этот прекрасный весенний день она чувствовала себя выспавшейся и красивой. Сегодня Франц выходит на свободу. У неё буквально руки чесались. Так и хотелось кинуться к телефону, сделать посты везде — в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере. Но с их совместной фотографией всё это будет выглядеть куда лучше. Может быть, начать с того, что распустить слух, намекнуть на то, что намечается что-то необычное. Она обещала не рассказывать об их отношениях даже своим родителям. Это выглядело бы нехорошо, пока он в тюрьме. Но теперь преград нет. Ей было любопытно, что скажут её подруги. Возможно, сочтут, что он опасен. Тогда она ответит им, как есть, что он может быть очень добрым, и они станут ей завидовать. Разве он не самое лучшее её приобретение? Анна-Мария долго стояла в душе и пела, несмотря на отсутствие голоса. Вытирая волосы полотенцем, увидела в зеркале свои глаза. Они буквально сияли. В тот момент, когда она вышла в гостиную, Зазвонил телефон. Неизвестный номер. Однако Анна-Мария прекрасно знала, кто звонит. «Это я», — проговорил он мягким шёпотом. «Я на свободе». Она открыла рот, но не смогла выдавить из себя ни звука, не нашла слов, чтобы достойно ответить на эти слова, проникнутые таким чувством. «Аня, ты меня слышишь?» «Конечно, просто не знаю, что сказать». Это так чудесно, просто невероятно. В таких случаях, наверное, уместно сказать «поздравляю». Да, прости, поздравляю. Хочешь, я приеду и заберу тебя? Нет? Знаешь ли, у меня к тебе просьба. Если не трудно, что угодно. Я хочу остановиться в отеле «Аперхаус» и провести там ночь. Хочу растянуться в бассейне и поесть настоящей еды после полутора лет — На свиных сосисках, сама понимаешь. Восстановиться немного, прежде чем заняться клубом зомби в Виатера. Я подумал, ах, ерунда, это, наверное, звучит нелепо. Всё равно скажи. Знаешь, было бы так приятно проехаться до Виатера на мотоцикле. Я давно на нём не сидела, а погода стоит прекрасная. Ты не могла бы поехать и забрать его. Взять его с собой на паром и приехать ко мне в отель. Здесь мы проведем ночь, а завтра поедем домой. Ты имеешь в виду свой харлей? Я правда могу на него сесть? Сколько мне повторять, что я тебе доверяю? Она была тронута до глубины души. Эта мысль зрела в ней давно, но Анна Мария не решалась выпустить ее наружу. В тот день, когда Франц доверит ей сесть на его Харли Дэвидсон, она будет точно знать, что он ее любит. Это его самая обожаемая вещь. И такое доверие означает, что он ценит ее еще больше. Конечно, я пригоню твой байк. Когда ты хочешь, чтобы я приехала? Как можно раньше, само собой. Я ведь хочу поскорее тебя увидеть. Как думаешь, ты успеешь к утреннему парому? «Тогда можешь приехать с Туманного острова на Пятичасовом. Будет сделано. Спасибо, Анни. Знаешь, у меня для тебя сюрприз. Какой? Ну, расскажи, пожалуйста. Это нельзя описать словами. Ты должна это почувствовать». Положив трубку, Анна-Мария несколько мгновений пребывала в растерянности. Сексапельная одежда, которую она приготовила для этого дня, не годилась для езды на мотоцикле. Но разве он не намекнул, что они займутся сексом? Так зачем одеваться? Она уже приготовила самое красивое нижнее белье, однако между ним и кожаным прикидом должно быть что-то ещё. Анна-Мария выбрала облегающее платье с глубоким вырезом, едва закрывающее попку. Бегая по квартире, собирала всякие вещички, кидая их в сумочку. Надо торопиться, у неё всего час, если она хочет успеть на утренний паром на остров. Сидя на пароме, колени представляла себе руки Франца и все места на своём теле, где эти руки скоро побывают. Не в силах сдержаться, опубликовала твит. «Сегодня начинается новая жизнь, предстоит нечто грандиозное». Уже через несколько секунд посыпались комменты с любопытными вопросами, но Анна-Мария решила пока сохранить интригу. В следующем твите должна быть их совместная фотография с Францем. Как и всегда, в усадьбе всё дышало запустением. Газон местами увял, везде росли одуванчики. Ей даже не хотелось ни с кем разговаривать. Вечером она объяснит Францу, что они её не послушались. У охранника, сидящего в будке, Анна-Мария попросила ключи от Харлея. Тот посмотрел на неё с изумлением, но перечить не посмел. У неё оставалось несколько часов до того, как паром пойдёт обратно, так что она объехала остров на мотоцикле, прокатилась вдоль побережья с восточной стороны. Франц точно не стал бы возражать. Пообедала в маленьком сонном кафе в деревне, где подавали только сухие бутерброды. Прочитала все сообщения от других клиентов, дела которых в последнее время немного забросила. В ожидании парома ей так трудно было справляться с нетерпением, что Анна-Мария чуть совсем не отгрызла себе ноготь. Как это будет выглядеть в глазах Франца? Едва она подумала об этом, как его имя снова загорелось на дисплее телефона. Он только хотел убедиться, что она успевает на паром. Сказал, что сильно скучает по ней. Рассказал ей про короткую дорогу к городу, где можно хорошо разогнаться. «Езжай по этой дороге и думай обо мне» прошептал Освальд. Хотя солнце по-прежнему стояло высоко, когда паром причалил к порту, было прохладно. Анна-Мария застегнула кожаную куртку до самого верха. Внезапно ощутила, что нервничает. Ей хотелось добраться до места, пока не стемнело. В начале пути она оказалась на дороге одна. Свежий воздух обжигал щеки. Листва пролетавших мимо деревьев зеленело, прикрывая всё нежным покрывалом. Анна-Мария подумала, что никогда ещё не чувствовала себя такой счастливой. Но вместо ожидаемого прояснения в голове вдруг появились мрачные мысли. Внезапно всплыла аналогия с пауком. Что-то тревожило её, какие-то его слова... Анна-Мария отогнала эту мысль, но та вернулась, на этот раз еще более назойливая. «Паук никогда не покидает свою сеть. Ни одна муха не вырвется из нее живой, именно так он сказал. Однако это произошло и с Лузером, и с Бауман». Колени неосознанно снизила скорость, но тут же с раздражением стала разгоняться снова. На долю секунды ей показалось, что ее душа отделилась от тела, Она испытала краткий миг свободы, как куколка, освободившаяся из кокона. Всё прояснилось, словно рассеялся туман. Этого момента, продолжавшегося миллисекунду, оказалось достаточно. Анна-Мария отвлеклась от дороги. В тот момент, когда она снова вернулась к реальности и ощутила контроль над мотоциклом, перед её глазами возникла стальная проволока, блестящая, сияющая на солнце. Краткий волшебный миг, когда она парила в голубом небе. Вокруг всё было такое голубое-голубое. И прежде чем она успела понять, догадаться, что же произошло, наступила полная тьма.